Может, мы на полюс отправляемся? Чего ты хочешь от человека, который полдня ползал под землёй?» Огрызнулся я, вылез целиком и принялся отряхивать штаны. «Скажи спасибо, что я вообще жив». «Блин, если бы ты только знала, что со мной было!» Танука мотнула головой. «Потом расскажешь. Тут недалеко колонка, пошли, умоешься». «Переодеться бы!» «Хорошая идея». «Если останется время, заглянем на рынок». «Останется время?» Я выпрямился и нехорошо прищурился. «А мы куда-то торопимся?» «Подальше от Перми», — отрезала тонук и развернулась. «Идём». «Подальше от Перми?» Растерянно обронил я, но девчонка уже быстрым шагом шла к воротам и не удостоила меня ответом. «Я не придумал ничего лучшего» кроме как поспешить за ней. Сторож отсутствовал. Вслед за девушкой я еле протиснулся в щель между створками ворот, запертых на цепи и висячий замок, и долго плескался под струей воды из колонки. Танука всем весом повисла на рычаге, болтала ногой и давала советы. «Шею сзади вымой!» «Да не там, справа!» «И вообще, мылся б ты сразу до пояса! А то от тебя несёт, как от бомжа!» И впрямь. Дельный совет. Я стянул футболку, доверил телефон своей спутнице и в меру сил, без мыла, вымыл волосы и подставил под тугую струю шею и плечи. Вокруг меня искрились радужные брызги. Я фыркал, как тюлень, и изо всех сил тёр себя руками. Пассажиры в проезжающих мимо автобусах косились на меня не то с завистью, не то с сочувствием. Видимо, колонкой пользовались давно. Вода шла тёплая, прогретая. Никогда ещё мытьё не доставляло мне такого наслаждения. Катакомбы казались страшным сном, как и милиции. Кстати, милиции. Несомненно, сбежав из-под ареста, я нажил себе дополнительные неприятности. Но сейчас предпочитал об этом не думать. Вскоре я снова начал подмерзать. Торопливо схватил футболку, и стал растираться. Тонока критически осмотрела меня со всех сторон и кивнула. «Сойдёт», — сказала она. «Не очень гламурно, но вполне готично. На, держи». И она протянула мне мои очки. «О, а я думал, потерял их. Молодец, давай сюда». Пока я мылся, что-то смутно беспокоило меня. Какая-то деталь на грани восприятия. Будто я забыл о чём-то и не могу вспомнить. Помню только сам факт, что забыл. Так бывает, когда в твоей комнате внезапно исчезает какой-нибудь маленький, но привычный предмет обстановки. Ты входишь и не можешь понять, что не так. Тренировка памяти. Занятие по психологии, второй курс. Только сейчас-то что не так? Я из-под тяжка взглянул на Тануку. Вроде выглядит как обычно если не считать безумного прикида. Может, в городе какие неполадки? Вполне возможно. Только разве их разглядишь, когда без очков не видишь дальше собственного носа? Да и в очках всё нормально. Идиллическая картина. Птички поют, ветер дует, солнышко светит. Я тоже в порядке, если не считать следы побоев. Руки-ноги гнутся, сердце стучит, а голова-кость. Там болеть нечему. Я надел мокрую футболку, потянулся расправить один рукав, другой и замер. Моя наколка! Плечо было девственно чистым. Ни следа рисунка, ни точечки, ни шрамчика. Пару секунд я ошеломленно пялился на свою незагорелую, покрытую веснушками кожу. Потом торопливо задрал второй рукав. Будто наколка могла перескочить с одного плеча на другое. Но и там её не было. Буквы ЦГВ и танк Т-80 в ракурсе три четверти. Гордость Серёги Адолкова из Барнаула, нашего лучшего ротного кольщика, исчезли без следа. Ничего не понимая, я как дурак вытаращился на девушку. «Пропала?» — сочувственно спросила она. «Угу», — растерянно выдавил я. «Ты что, так дорожил ею?» «Нет, но я не понимаю». «Слушай, может, все таки ты объяснишь мне, что происходит?»